Комментарии нужны? Зачем? Ты мне только растолкуй, что делать-то. Сначала вон туда перейдём, сказал он. Там мне гораздо удобнее будет за деревом прятаться. А, сюда. Давай-ка в темноте косметику поднови, да погууще. Питерских путанок ведь насмотрелась. Куртку снимай, всё равно не холодно, и на сумку её пусть валяется. Нет, пистолет в кармане оставь. Тут с ним Играться не стоит. Светлые Нинкино футболка была ей велика, но Мазурова одева вокруг и критически осмотрев, затолкала в новую джинсы так, чтобы грудь обтягивало должным образом. Перекинул косу на грудь, потуже затянул ремень, отступил на шаг, хмыкнул. А похоже. Да. Похоже, кивнул он удовлетворённо. Как лапшу вешать сама сообразишь по обстановке? Не учить же мне женщину, как мужика завлечь. Шум мотора с нужной стороны послышался минут через 20. Мазур мгновенно отпрыгнул за дерево, присел в кустах. Шёл очередной красс. Ольга вышла к обочине, в указанном заранее мазуром месте остановилась, замахала рукой. Знаю я жизнь, С мимолетной гордостью подумал он, крас, сразу же притерся к обочине, хлопнула дверца. Обойдя капот, к Ольге вплотную подошел валкой-походочкой индивидуум лет тридцати с довольно короткой прической. На нем были самые обычные джинсы и черная рубашка, распахнутая на груди, с засученными рукавами, и везде на открытых взору участках красовались джинсы. Разномастные татуировки, выполненные не в пример затейливее, чем те, которыми испачкали мазура. Водила, не отрывая от Ольги заинтересованного взгляда, выплюнула окурок сигареты с фильтром. Ну и куда топаем без мамы лялька? В пежман. А до пежмана-то под 80 км. Вот я тебя и тормознула. Без хитрис на пояснила Ольга без особого труда, изобразив довольно блудливую улыбку. А откуда брёлёшь? С леспромхоза? А что там делала? Ольга прищурилась. С другом в бане мылась и пупками подетёрлись. А по всякому. Ты сам-то куда в пижман, ну, подкинешь? А что ж друг не подкинул? Уж рался друг, сказала Ольга. А мне завтра в 7:00 утра на смену выходить. Я смотрю, у друга блюден неплох, если такие концерт махиваешь. Катя заметил на колку, конечно, констатировал мазур. Да не жалуюсь. И что лучше всех на свете, чтоб лучше найти девки порыскать, приходится. О А вот это уже лучше люблю понимающих. Ходку отмотала, Катерина, или так по глупости. — А ты что, прокурор? — Я-то... — Да наоборот, у меня, понимаешь, инструктаж. Ни за что посторонних не подсаживать. Вот если бы ты была... — Не посторонняя? — А что, мешает? — Значит, договорились. — Ага. — Ага. Ольга повернулась к сумке. Чернявый её придержал за локоть. "Катерина, времена ныне рыночные, ну и всё через предоплату. А не кинешь потом рыночник?" тоном натуральной шлюхи спросила Ольга. "Да зачем, Катя? Дорога дальняя, ещё пару раз остановимся полюбоваться природою, посмотреть, что умеешь" В кабине или как? Или как, чуть подумав, сказал шофёр: "Чуток отойдём, подстелим твой куртечок. Бери и пошли". И уверенно погладил её по заднице, когда наклонялась за курткой. Ольга абсолютно спокойно это перенесла и, первый помахивая курткой с загадочной улыбкой, направилась мимо того дерева, за которым прятался Маза. Шофёр живо ломанул следом, нацелился обхватить её по выше талии и оказался лицом к лицу с недобро ухмылявшимся мазуром, подкидывавшим на ладони пистолет. Реакции у Черняева оказалось отменные. В глазах ещё гасло ошеломление, а рука рванулась к карману, науку следовало преподавать с самого начала, и мазур Да, в ему время, выхватить нож, нажать кнопку, сбил первым же ударом. Вырвал пёрышко, не глядя, забросил в тайгу, добавил ребром ладони. Отступил на пару шагов, дожидаясь, когда пленный очухается, глянул на Ольгу и покачал головой. Откуда такая непринуждённость? Катя, с кем поведёшься? Невинно вздохнула любимая жена. Мазур глянул через её плечо, чуть отодвинул в сторону и распорядился: "Вставай", орёл. Очухался Вижу, чернявый, упираясь кулаками в землю, тяжело поднялся, помотал головой, выдохнул: "Сучары! Давай без лирики", сказал Мазур. "Расконвоированный? Ну. Что ты там черикал насчёт инструктажа? Девочку ставил?" В безвыходное положение? Или правда? Правда. Надверевцы неделю на ушах стоят. Каждое утро на уши капают, никого не подбирать, не подсаживать. Конкретные приметы дают? Нет. Спросишь у Мюллера, много он тебе ответит, что и промеж себя разговоров нет. А чем меньше знаешь, тем дольше живёшь. Ну, что тебе надо-то? — Говори, и разбегаемся. — В пижмане часто бываешь? — А куда ж я стволы вожу, по-твоему? Мазур огляделся, высмотрев местечко, где желтел песок, подтолкнул туда пленного и вручил ему сломанный сучок. Минут пятнадцать слушал, заставив начертить более-менее точный план. И вскоре кое-какое представление о пижмане получил — настолько, чтобы не тыкаться слепым котёнком и не расспрашивать о дороге к вокзалу, двигаясь в противоположную сторону. Потом грамотно, умело задавал вопросы о необходимых деталях. Шофёр отвечал охотно, надеясь, что после допроса от него чем чёрт не шутит и отвяжется. Только под конец он не выдержал, уколол мазура красноречивым взглядом, в котором без перевода читался вопрос: Интересный друг ситный. Откуда ж ты взялся? Если идёшь с севера в Пижман, ни черта о нём не зная.